«И что теперь?» — выкрикнула Люка, обрушивая кулак на стол. Я отчаянно искала Зейна и Шару с воздуха, но всё было тщетно. Даже те двое, которых я отправила в полёт Дим Виндом, тоже исчезли, когда я вернулась проверить. Я решила, что безнадёжно продолжить дальнейшие поиски самой, и направилась обратно в таверну объяснить ситуацию. «Нельзя быть настолько легкомысленными!» — продолжил Люк, очевидно разъярённый. «Они охотятся из информации, которая у Шарры, ты же знаешь!» Кто знает, на какие ужасы они пойдут ради меня? Ты готова принять ответственность за это? Не стоит и говорить, что в ответ мне съязвить было нечего. Если бы я просто закричала, когда заметила, что Шерроу уходит, или если бы я не ослабила бдительность, когда Шерроу столкнулась с Зейном и его людьми, которые притворились пьяницами, всего этого можно было бы избежать. Если бы ты не позволила своему праздному любопытству взять на тебя верх. Тихий голос Мелина заставил его замолчать. Можешь жаловаться сколько хочешь, но позже. Сейчас мы все должны сконцентрироваться на поисках Шэрры. Хм, да, верно. Разберёмся с этим позже. Ну же, покажи нам место, где ты потеряла её. Хороша, ответила я с радостью, показав дорогу. В конце концов, я для этого и вернулась, чтобы в первую очередь сделать именно это. Со мной во главе мы вчетвером бросились в путь на спасение Шэрры. Это место, сказала я, останавливаясь на развилке улицы, где я была остановлена человеком на крыше. Похитители должно быть прошли здесь. И неважно, как силён Зейн, невозможно, чтобы он смог бежать быстро и далеко с девушкой без сознания. Это значит, что их убежище где-то близко. Верно? Давайте разделимся. Мы берём правую дорогу, а вы левую. Если что-то случится, запускайте свет в небо. Воркнул Люк. С этими словами он отвернулся от нас и бросился по правой улице, не дав нам с Гаури вымолвить ни слова. Но ну, Гаури, давай, ты его слышал? Ага. Я ответил: "Гори, следуй за мной по левой улице". "Но, Алина", сказал он внезапно. "Я не думаю, что её будет легко найти, даже если она рядом". "Но ну, ты прав", я кивнула. Нас окружили старые обветшалые здания, скорее всего, необитаемые. С уверенностью можно было сказать, что некоторые из них имели подвалы или чердаки. Было бы весьма непросто обоскать все эти здания всего лишь вдвоём. "Но мы не можем просто сдаться, потому что наши шансы малы", продолжила я, вытаскивая свой короткий меч. Мана начала скапливаться на его кончике, когда я указала им на дом, стоявший прямо перед нами. «Мы просто пройдём через них всех сразу!» «Дамброс!» С глухим рёвом моё заклинание снесло дверь с петель, и мы вбежали внутрь, осматривая комнаты. К сожалению, удача была не на нашей стороне, и мы вышли с пустыми руками. «Значит, следующий!» Выкрикнула я, указывая на следующую злополучную цель. «Но, Лина, почему Шерра одна отправилась куда-то ночью?» Спросил Гаури, следуя за мной в покинутый дом. «Ответ на этот вопрос знает только один человек, и это не я». Ответила я. «В любом случае, дело было достаточно срочным, чтобы она не могла его игнорировать, даже если это означало идти одной. Или она, быть может, переоценила свои силы, или, может быть, тут есть ещё что-то, чего мы пока не понимаем. Ну да ладно. Не время для вопросов. Сначала мы должны найти её». Следующий дом был пуст, как и первый, и третий, и четвёртый, и... Меня это начинало раздражать. Я вламывалась в дома и пробивала дыру от пола до потолка, вместо того, чтобы осматривать комнаты по отдельности. С каждым пустым домом моё раздражение только росло. «Хорошо, следующий!» — произнесла я, но прежде чем мы двинулись дальше, чёрное небо в отдалении внезапно посветлело. Свет. Это были люк и Мелина. «Давай, Гаори, пошли!» «Хорошо!» Вместе мы побежали навстречу свету в отдалении. Мы увидели короткую вспышку в одном из окон. «Кажется, битва уже началась». На здание было весьма большим, высотой в три этажа. Ещё в вспышке, скорее всего, огонь заклинаний осветили окна третьего этажа. Я бы хотел ринуться прямо туда с помощью Рейвенгеля левитации, но окна были слишком малы для полноценного воздушного барьера, а медленное перемещение левитации делало нас удобной мишенью для любого из людей в чёрном, кто заметил бы нас. Нам пришлось бежать внутрь и подниматься по лестнице. Дверь уже была снесена, наверное, работа люка. На первом этаже никого не было, и на втором тоже. Моя взглянули на паралёт, ведущий на третий этаж. Ай! В момент, когда я влетела наверх, обжигающий поток света пролетел прямо перед моим носом. Пройдя мимо меня, он врезался в стену рядом с нами, пробив дыру в крепком дереве. Дамбрас. Я вздрогнула, подумав о том, что могло случиться, если бы я была чуточку быстрее. Вы опоздали, раздался знакомый голос, и я полуобернувшись, видела Люка и Милину. Мы побили двоих из них, но остальные засели там и не выходят, объяснил Люк. Мы стояли в начале длинного коридора, люди в чёрном, видимо, закрепились на другом его конце. Есть кто-нибудь на первом и втором этажах? спросила я. Нет, только здесь. Хм, это означало, что если мы разберёмся с людьми здесь, всё будет кончено. Так до чего мы ждём? Давайте с ними покончим. Это не так-то просто. Ты думаешь, мы тут прячемся, потому что нам так хочется? А люди в чёрном посылали заклинания по коридору, используя его для нужд себе на пользу. Было бы самоубийством атаковать через коридор. И я не могла использовать ни одно из своих разрушительных заклинаний, пока Шор скорее всего была у них. Хм, маленькая проблемка, ну ничего непреодолимого, если быстренько подумать и умно распорядиться магической силой. Я осторожно выглянула, оглядывая коридор. О чёрт. Я спряталась обратно, едва избежав ледяной стрелы, которая была нацелена на мне прямо в лицо. Ещё одна опасная попытка, но я сумела разглядеть позицию противника. По одному человеку в каждой из двух комнат на другой стороне коридора. Это значило, я быстро развернулась и начала бежать вниз по лестнице, таща Гаури за собой. А, эй, что ты делаешь? Сбегаешь? Я проигнорировала крики Люка по дороге на второй этаж, но объяснения времени не было. Алина, что ты делаешь? спросил Гаури, видимо, так же недоумевающий, что и я задумала как Илюк. Вытаскивая свой меч, приготовился атаковать людей в чёрном. Ответила я, коротко направляясь в коридор второго этажа. «Что? Но Люк сказал, что на втором этаже никого из них нет! Заткнись и делай, как я говорю!» Мы вошли в одну из комнат в конце коридора. Как я и думала, здание было построено так, что все этажи были идентичны. Другими словами, я указала на потолок и сфокусировала свою магию. «Дамбрас!» Моё заклинание сработало, пробив дыру в потолке и обрушив вниз дождь из деревянных щепок, осколков камня... и одного очень удивлённого человека в чёрном. Он сумел издать лишь один испуганный вопль, прежде чем клинок Гаури блеснул в тусклом свете и заставил его замолчать навсегда. Один готов, следующий. Я бросилась в соседнюю комнату и снова сотворила дам брас. В этот раз, однако, всё, что обрушилось, — лишь куча обломков. Стоя на краю дыры, которую я проделала, человек, закутанный в чёрной одежду, со смешкой сказал мне, «Дура, ты думала, что-то подобное может сработать дважды?» Как оказалось, настоящим дураком оказался человек в чёрном. И удар сзади заставил его упасть как подкошенного. Он сумел лишь бежать мои атаки, удя в сторону, но в то же время потерял из виду коридор третьего этажа. Естественно, Люк и Милина использовали этот шанс, чтобы пробежать по коридору и атаковать из-за двери. "Как у вас там дела?" спросила я. Люк быстро огляделся. "Я думаю, это всё", коррекнул он вниз. "Но я не вижу Шарра. Что?" Мы вернулись на третий этаж и присоединились к нашим товарищам. Внутри комнаты я смогла увидеть еду и прочие припасы, выложенные вдоль стен. Это место было их убежищем. Но, как и сказала Лёкша, ро нигде не было. Я Лёк разочарованно цокнула языком. "Теда, может, у них есть ещё одно логово, кроме этого?" Хм, я быстро оглядела припасы, сохранившиеся в комнате, прежде чем ответить. "Нет, это то самое место. Шор недавно была здесь." "Что, правда? Ты заметила что-то из её вещей?" «Спросила Мелина». «Нет», — сказала я, покачав головой. «Все вещи здесь, люди и в чёрном, но посмотрите хорошенько. Здесь припасов где-то человек на десять. Но мы разобрались лишь четырьмя. Это значит, остальные схватили шарру и сбежали. Ну а теперь вопрос. Куда, по-вашему, они направились?» «А-а-а...» «Понятно». Люк и Мелину вместе кивнули. Гаури почесал голову, абсолютно растерянный. «Верно», — сказала я, кивнув. «Они направились в горы к северу отсюда». Замечаем безо льда.